Глава десятая. Оковы вечного льда. Неподалеку от проклятого леса. Хольда. Когда тель решил разделить Сестер и Кристофом бремя-хранителя судьбы, я и подумать не могла, что события закрутятся с такой скоростью. Три дня пролетели незаметно, и я до сих пор не понимала, как мы успели столько всего совершить. Во-первых, Удалось спасти теневых малышей. Эстер и олов придумали, как поделиться с титанами магическим зрением и позволили им увидеть то, что в вьюга так старательно скрывала. Благодаря этому Крестов и Тиль смогли убить Авита и разрушили ловушку, в которой нечисть удерживала души похищенных детей. Тридцать два крохотных дракона вернулись к своим законным владельцам. Только одного ребенка не удалось освободить полностью — Алина Элвероу. Он был первой жертвой. Именно с него и начались круги жертвоприношения. Уникальный ребенок из клана Повелителей Неба. Он мог стать Титаном, забрав у Кристофа душу одного древнего дракона, но мертвая в вьюга добралась до него раньше. Если бы не магия Эстер и Олафа, мы бы никогда не смогли спасти, Ни его, ни остальных. Твари идеально все продумали. Но теперь их ловушки перестали быть невидимыми, и мы нашли способ защитить остальных детей. А Ален... Госпожа вьюга, мы с Гардом отогнали травница топушки. От Ко мне подлетел призрак спасенного мальчишки. Упрямый, бесстрашный взгляд, курносы, нос и веснушки, забавно переливающиеся инием. Чтобы спасти его душу от мертвой королевы, мне пришлось сделать его стражем зимы. Я боялась, что для ребенка, едва вырвавшегося из плена, это окажется непосильной ношей, особенно сейчас, когда работы настолько много. Но Аллен пришел в восторг и хватался за любую возможность доказать свою полезность. «Маленький рыцарь» — так его назвала Эстер, и ему отлично подходило это прозвище. «Ты мне очень помог», — улыбнулась, ласково потрепав его по курчавым волосам. «Спасибо». Мы уже заканчивали плановый осмотр купола, когда Гард засек трех травниц. Девушки пытались пробиться к проклятого леса вопреки запрету Туманной Стражи. На меня сразу нахлынули дурные воспоминания. Но Аллен вызвался помочь Гарду, и они вместе понеслись на помощь. Дикий перекинулся огромным снежным волком, а мальчишка подгонял убегающих с визгом травниц мощным ветром в спину. Я с улыбкой наблюдала за ними. Рядом с другими стражами малыш Ален потихоньку оживал. К нему вернулась магия и сила, а в глазах вновь заискрились смешинки. В свободное время он дурачился, обнимая моих снежных волков и играя с ними в догонялки. Они быстро сдружились, хотя после его спасения прошло всего два дня. Может, еще раз осмотреть подступы к лесу, уточнил Ален. Скоро ночь снежных лилий, целебные растения наполнились особой силой, и многие маги шли на них, как нагубительный огонек, забыв о нечисти и сумасшедшем риске. Да, лучше проверить. Я могла сделать все сама но малыш так искренне радовался каждому заданию, что я не могла ему отказать. Глядя на него, я вновь вспомнила Риана Авеллини, мальчишку, которого мы с Тилем спасли 18 лет назад. Он вырос достойным воином и стал командиром столичного туманного гарнизона. Я не сомневалась, что и Алина ждет великое будущее. Только бы нам удалось вытащить из второй ловушки его тело. По жуткой иронии, оно находилось там же, где тысячу лет назад погиб тель, и утонула я, в ледяных водах полуночницы, где священная река Серебрянка уходила в нижний мир и становилась рекой мертвых. Прошлое окончательно замкнулось. Хольда! услышала голос Джайны, я жестом отпустила остальных, теперь они справятся и без меня. Ты все обдумала! Сходу спросила она. Я уже дала Эстер согласие. Отозвалась тихо-тихо, словно мой голос мог спугнуть удачу и накликать беду. Целительница предложила абсолютно безумный план. Но я верила, что именно он станет для нас спасением. — Ты и дала согласие, а не Тиль, — напомнила Джайна. — Мы обязательно поговорим. Я хотела наведаться к нему после окончания патрулирования. — Скажи уже честно, что вновь избежала, — насупилась подруга. — Нет, на этот раз нет, — слабо улыбнулась. Мне просто нужно было время, чтобы все обдумать. Эстер очень заинтересовалась историей Латифы. Я думала, что она придумает способ помочь ей, но мысли огонька ушли в неожиданную даль. Она обнаружила источник проклятия тиля. И чтобы временно запечатать его, предложила использовать плетение, аналогичное цепям мертвеца, жуткому контракту, связывающему Латифу и мертвого генерала. Это плетение приковало душу девушки к личу, и разорвать эту связь, не убив одного из них, было нереально. К счастью, титаны догадались, кто может защитить принцессу. Рагнар, драконит, потерявший человеческую ипостась. В прошлом он был моим стражем, а теперь согласился жениться на Латифе и стать ее щитом. Его силы должно хватить, чтобы спасти ее от зова мертвого генерала. А что касается цепей, Эстер внимательно изучила этот аркан и предложила переработать его. Убрав руны жертвоприношения и оставив только вязь нерушимой связи, Яковы, созданные из льда мертвой реки вода с дна полуночницы способна выпивать и глушить любую магию но набрать ее и принести в верхний мир может только мертвец либо маг заключивший с ним договор. я могу принести воду для создания ледяных цепей и если мы стилим, заключим этот контракт, магия реки не выпьет его душу зато эстер сможет создать кокон из очарованного льда и запечатать в нем проклятие мертвой королевы. Если задуманный не удастся, мы оба погибнем. Но я поговорю с Тилем. Думаю, он согласится, — уверенно заявила я. Мертвая в вьюга сейчас слаба из-за потери ловца и жертвенных душ. Это отличный шанс избавиться от проклятия. Второго такого может не быть. Отправляйся к нему а я послежу за куполом», — предложила Джайна. Я на миг закрыла глаза, прислушиваясь к перезвону сигнальных сетей. Сейчас, когда моя магия приближалась к пику и энергии хватало с лихвой, они оплетали весь проклятый лес, подобно серебряной паутине. Пока все тихо. Мертвая королева вплела в жертвенный контур не только свою ману, но и часть своей гнилой души. После такого отката даже ей будет тяжело оправиться. А через два дня уже излом зимы и бал снежных лилий. Я смогу пробудить остальных стражей, а Эстер окончательно восстановит темную звезду. Обычно после этого праздника купол над лесом становился непроницаемым, и нечисть не могла покинуть его до следующей зимы. Но в этом году все будет иначе. Контракт Латифы и мертвого генерала не позволит мне завершить ритуал излома до тех пор, пока один из них не погибнет. Варен придет за ней в полнолуние. Джайна прочла мои мысли. Как бы ни был силен Рагнар, в одиночку ему не справиться с мертвым генералом. Он будет не один, титаны помогут. И даже я смогу вмешаться. В золотых глазах смерти вспыхнуло пламя. «Что ты сказала?» «Хотела сделать сюрприз». «Ну да ладно, признаю сейчас», — рассмеялась Джайна. «Хранители равновесия позволили мне сделать это. Однако есть условия. Во-первых, я могу помочь в бою только раз. А во-вторых, мне запрещено использовать магию смерти. Тогда какой в этом смысл?» «Ай-яй-яй-яй! Я, по-твоему, ничего не стою без этой силы?» — хмыкнула она. «Забыла, что в прошлой жизни я была сильнейшим воином и могущественным магом? Моя настоящая способность — дар нейтрализатора. Я способна поглощать колоссальное количество любой маны. Неважно, что это будет — ударная волна или цепь проклятий». — Погоди, ты... — Нет, поглотить ваши проклятия я не могу. Аркан уже пророс в тело и ауру Тиля, а мой дар влияет только на свежую магию. — Жаль, что тебе нельзя использовать старые способности, пока ты исполняешь обязанности смерти, — вздохнула. — Это бы нарушило мировой порядок, — усмехнулась Джайна. — Но в любом случае я верю в Астер. И ее план. Она справится. А я помогу уничтожить мертвого генерала. Знаешь, а ведь это полнолуние может подарить нам небывалый шанс. Я нетерпеливо куснула губу. Главная уязвимость нечисти — ее настоящее тело и имя. Тела у нас есть. С их помощью мы и удерживали тварей в ловушке на протяжении тысячелетий. Сейчас мертвая королева и ее брат — лишь призраки. Нынешняя сила монстров, хоть и представляет угрозу, но равна лишь сотой доли от их истинного могущества. «Мы не можем уничтожить их родные оболочки, иначе призраки обретут свободу и смогут прыгать в тела других магов», — продолжила я. «Но если бы узнали их настоящие имена, с их помощью...» «Можно подчинить или уничтожить любого духа», — кивнула Джайна. «Но об этом даже мечтать бессмысленно. Мертвая королева не знает магического имени брата. Зато он владеет ее тайной, и если придумаем, как просканировать его память, невозможно. Такое не смогли провернуть даже Луна, Ольгред и София. Потому что никто из них не был истинным некромантом, Напомнила я, Титан Мертвой Земли, настоящий владыка Ночи и Нижнего мира, погиб в последнем бою. У уцелевших магов тогда не было другого варианта, как запечатать тварей, но Аид — его потомок, и сейчас он сильнейший некромант этого мира. Если кто и сможет вскипятить мозги этой бессмертной твари, то только он. «Слишком опасно», — отрезала Джайна. Если Варен окажет сопротивление, Аид погибнет или станет вечным рабом нечисти. Но мы выкачаем из мертвого генерала всю магию. К тому же его контузит откатом из-за разрыва контракта с Латифой, — попыталась возразить. — Это чистое безумие. Я не позволю рисковать Аидом. — Не позволишь? — удивилась. — Не ты ли говорила, что принимать решения за других недопустимо? Может, сначала стоит поговорить с ним и... Нет, я слишком хорошо знаю этого сумасшедшего. Он обязательно уцепится за эту идею, наплевав на риск и осторожность. «Кажется, ты забыла, как его называют враги?» — хмыкнула я. «Монстр вечной ночи!» Такое прозвище на войне получают не за красивую улыбку. А это опытный воин и невероятно сильный маг. Я никогда не считала его слабым, но это не отменяет того, что они стилем чокнутые. И твой план, пока это даже не план, всего лишь идея, примирительно отозвалась. Я осознаю риск, но ты же помнишь подсказку, которую дала нам стихия. Прошлое и настоящее сплелись воедино, как змея, что кусает себя за хвост». На этом круге все завершится. Мы должны окончательно уничтожить нечисть, а не вновь запереть ее на время. А значит, нам придется сделать то, что не смогли герои древности. Пять тысяч лет назад в наш мир пришла истинная тьма, а вместе с ней и ее покорные рабы, не немертвые, обладающие чудовищной силой, хитростью и коварством. Среди них было немало жутких тварей, но особенно отличилась мертвая королева и ее брат Варон, командующий легионами нечисти. Совместными усилиями армия людей и драконов сумела оттеснить тварей и заперла тьму в одном из погибших миров. Вместе с ней туда изгнали и большую часть высшей нечисти. Но во время ритуала Этери и Варону удалось бежать. Они остались в нашем мире и как паразиты проросли в его ауру. Убить их было нереально, изгнать в другой мир тоже. Завеса сильно ослабла из-за ритуала запечатывания тьмы и до сих пор не восстановилась полностью. Если вновь откроем портал, можем пробудить зло, от которого избавились слишком дорогой ценой. А заодно привлечем монстров и пострашнее. Эта война длится пять тысяч лет, продолжила я. Тогда Луна, Ольград и София сделали все, что могли. Заковали тела Этери и Варана в ледяные глыбы, заперли королеву в проклятом лесу, а генерала в лабиринте под храмом стихии. Это подарило нам тысячу лет мира, но любые печати со временем слабеют. Второе нашествие нечисти удалось остановить лишь чудом, а сейчас... «Скажи честно, ты поставишь на нашу победу, если печати окончательно рухнут?» Джайна не ответила, только помрачнела и отвела взгляд. «Дальше будет хуже. Вся мощь источников уходит на поддержание купола. Из-за этого драконы рождаются все слабее. Хольда, я понимаю, к чему ты клонишь, но это колоссальный риск. Потеря еще одного титана станет катастрофой для всех нас. Магия сестер тени уже ушла из этого мира и вернулась только с появлением эстер. Попаданки, напомнила я, это не может быть случайностью. Я боюсь, что если печати продолжат опустошать источники, мы со временем утратим и магию титанов. Даже в роду Аида, Кристофа и остальных перестанут рождаться драконы, способные унаследовать этот дар и могущество. «Вода точит камень», — вдруг прошептала Джайна. «А нечисть грызет корни нашего мира, и, в отличие от нас, Этери и Варен могут ждать вечно. Ждать, пока печати, созданные для защиты этого мира, окончательно выпьют из него всю магию». «Мы должны избавиться от этих паразитов», — решительно добавила. «В кровавое полнолуние узы, связывающие Варона с Латифой, на одну ночь сделают ее наполовину нечистью, а его наполовину живым. И если убьем его в этот час, он не сможет прыгнуть в чужое тело», — задумчиво произнесла Джайна. «Именно». А еще сумеем просканировать его память. Я вновь вернулась к своему плану. Имя Этери — наш единственный шанс уничтожить и ее. Сама подумай. Бой с Вареном все равно будет чудовищно сложным. Из-за контракта с принцессой он сможет вернуть себе часть способностей. Мы и так рискуем всем. Это другое. У нас нет выбора, но в бою мы будем страховать друг друга отрезала Джайна. А помочь Аиду со сканированием памяти не сможет никто. И если в этот момент Варен сумеет ударить и захватить его тело, значит, нужно сделать так, чтобы не захватил. Надо придумать, как защитить душу и тело ночного владыки, ответила я. Давай не отбрасывать этот план сразу, ладно? Хорошо, я поговорю с Аидом. Сдалась Джайна. «Возможно, мы действительно найдем выход. А теперь дуй к Тилю», — вдруг скомандовала она, ветром подталкивая меня в сторону Темной Империи. «Вас ждет не менее важный разговор. И только попробуй не долететь». Усмехнувшись, я обернулась в югой и сорвалась с места, поднимая вихрь серебристых снежинок. Я могла переместиться в замок порталом, но хотела еще раз все обдумать. Осторожность Джайны вполне объяснима, и дело не только в ее отношении к Аиду. Она говорила, что могла бы полюбить Ольграда, но соврала. Впервые за тысячу лет. Сталь накрылым она восхищалась и из-за привязанности к его титану благоволила всему роду Тангарра и их драконом вассалом, но эти чувства не имели ничего общего со страстью и любовью. Зато, когда я упомянула о предке Аида, в глазах Джайны плеснулась застарелая боль. Вейлан Дангора — единственный из повелителей ночи, чья сила превзошла саму смерть. Я не знала всех подробностей, только то, что именно его душа стала якорем благодаря которому Джайна смогла вернуть души погибших титанов в этот мир. И тогда они сошлись с нечистью в последнем, решающем бою. Это была самая страшная и долгая ночь. Ночь, положившая конец Первой войне и ставшая началом новой эпохи. В свое время, будучи человеком, я читала об этом, однако не понимала, как дракон, познавший истинную суть бессмертия, доступную лишь богам, мог умереть. А после разговора с Джайной вдруг поняла, что он не умер, а принес себя в жертву, чтобы подарить этому миру шанс на спасение. Тот, кого Джайна любила всей душой и кто невольно повторил ее судьбу, он словно вернул ей страдания, на которые она обрекла своего возлюбленного из прошлой жизни. Вейлан, вот значит, кого на самом деле ей напоминает Аид. И если я права, подруге сейчас очень больно. Мне не хотелось бередить ее старые раны, но сейчас, как никогда, я еще больше убедилась, что мой план нужно воплотить в жизнь. За эти долгих пять тысяч лет именно сила Аида приблизилась к могуществу Вайлана пока ему недоставало опыта и ударной мощи, но и нечисть уже не та, что во времена Первой войны. «Да, у нас должно получиться», — прошептала, вспоминая подсказку от Луны. Джайна передала ее Эстер и остальным, чтобы направить ход их мыслей в нужное русло. «Все следы ведут в прошлое и переплетаются намного теснее, чем вы думаете». Луна сказала, что мы должны вспомнить то, с чего все началось. Похоже, кулон Софии придется подарить Эстер. Я не его истинная хозяйка, а лишь временный хранитель. Поэтому он и делился со мной силой, но так и не открыл свои тайны. Впрочем, я вдруг замерла осененной догадкой. Луна! Эстер повторяет ее путь. Но величайшая из магес ненавидела войны. Ее сила была в истинном целительстве, и чаще всего она выступала как маг поддержки, усиливая атаки других и восстанавливая их ману. После нее никто так и не сумел овладеть навыками исцеления драконов в боевой ипостаси прямо во время боя. Даже сестры тени. Мана зверя слишком нестабильна и опасна для человека. Поэтому во время лечения Тиля я помогала Эстер, но даже этого оказалось мало. Ей пришлось использовать сердце бездны. София часто работала вместе с Луной над созданием новых плетений и усовершенствованием старых. Возможно, я ошибалась все это время, считая амулет наследием, которое она оставила своим потомкам. Это подарок не только от нее, но и от Луны. По призрачному телу прошла магическая волна, и от неожиданности я едва не утратила контроль над оборотом. Кулон отозвался на мои мысли. Я на верном пути. И план уничтожения нечисти потихоньку переставал быть безумным. С магом поддержки уровня Луны наши шансы защитить душу Аида от мертвой энергии Варана стремительно возрастали.